часть четвертая прелюдия к побудке буржуазная революция вещь легкая ослепительная ненадежная веселая хряск шел по городу машины сталкивались виктор шкловский жили были радзянка председатель государственной думы с трудом умолил государя об аудиенции получил ее Во время доклада, когда разговор пошел о скверном снабжении армии и городов, председатель Думы был прерван нервным возгласом царя. «Нельзя ли, короче, меня ждут пить чай?» Радзянка с достоинством поклонился. «Ваше Величество, меня гнетет предчувствие, что эта аудиенция была моей последней аудиенцией перед вами». «Почему?» Удивился Николай, оживляясь, направление, по которому следует правительство вашего величества, не предвещает ничего доброго. Результатом безобразия в министерствах будет революция, которую мы не удержим. Николай ничего не ответил и отправился пить чай. Радзянка, оскорбленный, собирал свои бумаги, доклад вышел скомканным. На листы его доношений капнула сердитая старческая слеза. Рабочие путиловцы с трудом добились аудиенции у Керенского. Они предупредили его, что Путиловский бастует, и забастовка их может стать основой для потрясений страны. Потрясения будут грандиозны, ни с чем ранее не сравнимы. Керенский их не понял. А ведь они оказались пророками. Было очень холодно. На улицах Петрограда полыхали костры, толпы студентов и прапорщиков распевали Марсельезу. Никто еще ничего не знал, и по дворцу ходила, ломая руки бледная, вздрагивающая императрица. «Ах, как бы я хотела повесить Гучкова!» — говорила она. С улиц кричали. «Хлеба! Если хочешь иметь хлеб, возьми ведро, пробей гвоздем в днище его дырки, насыпь горячих углей и с этим ведром ступай вечером стоять в очереди. Ты, голубь, на ведро сядь, и снизу тебя драгоценного будет припекать. Так пройдет ночь, так наступит утро». Если хлеб подвезут, то его получше. Хвосты превращались в митинги, изысканный нюх жандармов точно установил, что выкрики голодных идейно смыкаются с призывами большевистских прокламаций. Громадные сугробы с улиц не убирались. 23 февраля работницы вышли из цехов и фабрики остановились на улицу: "Верните мужей!" «Долой войну!» К женщинам примкнули и мужчины. Забастовка охватила всю столицу. Керенский выступал. «Масса — стихия!» «Разум ее затемнен желанием погрызть корочку черного хлеба!» «Массой движет острая ненависть ко всему, что мешает ей насытиться!» Пришло время бороться, чтобы безумие голодных масс не погубило нашего государства. В последующие дни к рабочим колоннам присоединились студенты, офицерство, интеллигенция, служащие. Городовых стали разоружать, их били, и они уже тогда стали бояться носить свою форму. Вечером 25 февраля, когда на улицах постреливали, ярко горели огни Александринского театра. Шла премьера Лермонтовского маскарада. В последнем акте зловеще прозвучала панихида по Нине, отравленной Арбениным. Через всю сцену прошла белая согбенная фигура. Публика в театре не догадывалась, что призрак Нины — уходящий за кулисы, словно призрак смерти, предвещал конец всему. Родзянков встретился с премьером князем Голицыным. — Пусть императрица скроется в Ливадию, а вы добровольно уйдите в отставку. Уйдите, все министры! Обновление кабинета оздоровит движение. Мы с вами живем на ножах. Нельзя же так дальше! Вы хотите, чтобы я ушел? А знаете, что в этой папке, в папке премьера, лежал указ царя о распуске думы, подписанной заранее, и князь в любой момент мог пустить его в дело? Думал, закрыли. По коридорам Таврического дворца метался Керенский. «Господа, нужен блок, ответственный блок с диктатором!» «И пулеметы», — подчеркнул Шульгин. «Довольно терпеть кавказских обезьян и жидовских вундеркиндов, агитирующих за поражение, лучше пожертвовать монархам, дабы спасти идею монархии. Дума решила не распускаться». но думцы не хотели нарушить и указа царя об их распуске. Зал заседаний был пуст, депутаты боязливо слонялись по коридорам. Керенский не умрём «Умрем на посту!» «Дать звонок заседанию!» Увы, кнопку звонка боялись нажать. Керенский сам нажал. «Господа, всем в зал!» «Господа, будьте же римлянами!» «Я не желаю бунтовать на старости лет», — говорила Родзянка. «Я не делал революции и не хочу делать. А если она сделалась сама, так это потому, что раньше не слушались думы. Мне оборвали телефон. В кабинет лезут типы, которых я не знаю. Все спрашивают, что делать. А я тоже спрашиваю себя, что делать». Можно ли оставить Россию без правительства? Тогда наступит конец и России. В этот день Николай II, будучи в Ставке, записал в дневнике. Читал Франц книгу о завоевании Галлии Цезарем. Обедал. Заехал в монастырь. Приложился к иконе Божией Матери. Сделал прогулку по шоссе. Вечером поиграл в домино. Ближе к событиям была императрица. Она сообщала мужу. Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба. Если бы погода была еще холоднее, они все, вероятно, сидели бы по домам. Она поехала на могилу Распутина. Мне кажется... что все будет хорошо. Солнце светит так ярко, и я ощутила такое спокойствие и мир на его дорогой могиле. Он умер, чтобы спасти нас. Наконец до Николая дошли слухи о беспорядках. Он распорядился дать хлеба. И вот тут правительство схватилось за голову. Какой хлеб? О чем он болтает? Рабочие хлеба уже не просят. На лозунгах написано теперь другое — «Долой самодержавие!» Сообщили царю, и он ответил, «А, тогда надо стрелять». Адмиралтейство... Установила на башне флотский прожектор, который словно в морском сражении просвечивал Невский во всю его глубину до Знаменской площади, и в самом конце луча рельефно выступал массивный всадник на лошади. Под похожий на городового, сидел там Александр Третий и смотрел на дела рук сынка своего. Звучали рожки, сигналы к залпам, и солдаты стреляли, куда придется. Рикошетом, отскакивая от стен, пули ранили и убивали. Мертвецкие наполнялись трупами, иногда офицеры выхватывали винтовки у солдат и сами полили в народ. — Кто хочет жить, ложись! — предупреждали они толпу. Радзянка советовал пожарным командам поливать публику водой. В такой мороз, мокрые-то, долго не выдержат, разбегутся. Он склонялся к идее Министерства доверия. Царь не отвечал на его телеграммы. Войска отказались выполнять приказы. Из Мариинского дворца министра расходились по черной лестнице с опаской и бережением по одному. Посмотрят налево, поглядят направо, а потом бегут». Власть в стране забирала Государственная Дума, и к Таврическому дворцу повалили толпы рабочих, солдат, шли полки, чтобы защищать Думу от царя. Думских воротил спрашивали «Научите нас, как уберечь свободу, сделайте что-нибудь». Неустанно звонили телефоны из полков, войска требовали из Думы ораторов». Радзянка, взмокший, кричал в трубку. «Какой полк? Мы же прислали вам, Милюкова! Давай нового! Левее!» — отвечали полки. В этих условиях большевики не смогли создать своего центра и примкнули к массам, спешившим в Таврический дворец. Пахло кожей, солдатским сукном, хлебом. Всюду вдоль стен спали в повалку солдаты — Эта публика особенно досаждала полотерам и швейцарам. Нынче развалились, натоптали здесь, наговерзили, насвинячили теперь в неделю не отмоешь. Хоть бы скорее эта революция кончалась. Под крылом государственной думы уже образовался совет рабочих депутатов, но как было еще далеко до Ленинского призыва вся власть. Советом. Хорошо, решился Радзянка, хряснув об стол месистым кулаком. Я беру на себя полноту власти, но требую абсолютного подчинения. Александр Федорович, погрозил он Керенскому. Это в первую очередь относится к вам, милейший. Вы склонны играть роль примадонны. Откуда у вас эти завихрения? До царя наконец дошло, что в Петрограде не мальчишки с девчонками бегают по улицам, и не хлеба они там просят. Сейчас за ним, за царем, остался только отрядик, засевший в Адмиралтействе. Сидит там и посвечивает. Ставка не ведала истины до конца. Генералы говорили о безобразниках, а правительство жаловалось на удушение от революционеров. Наконец, на сторону народа перешел гарнизон Петропавловской крепости, но это еще не все. Николаю II пришлось испить чашу до последней капли. Ваше Величество, должили ему, старая лейбгвардия. Невозможно выговорить, но это так? Преображенский полк примкнул к восставшему гарнизону столицы и порвал с вами. Как? — И офицеры? — Ваше Величество, мужайтесь. — Офицеры тоже. — Кто же там остался мне верен? Один лишь гвардейский флотский экипаж, посланный вами в царское село для охраны вашего семейства. Четко печатая шаг, к Таврическому дворцу уже подходил гвардейский флотский экипаж, который вел великий князь Кирилл Владимирович, двоюрный брат императора, и на его высочества колыхался красный бант. Великий князь доложил Радзянке, что его экипаж переходит на сторону восставших. Радзянка содрогнулся. Только снимите этот бант! Вашему высочеству не к лицу! Слепящий глаз прожектора на адмиралтействе погас и канул во мрак, и стукан царя-миротворца до конца досмотревшего всю бесплодную тщету своего сына.